Глава 31. Иван. Отморозив задницу и поясницу, возвращаюсь в тепло. Кожа горит, легкие забиты дымом так, что дышать трудно. А в голове все крутится и крутятся слова матери. И фраза, брошенная Полиной с повисшими хрусталиками слез на ресницах, снова приобретает другие краски. Подхожу к зеркалу в ванной. Уперевшись ладонями в раковину, смотрю в свои дикие глаза. От никотина, алкоголя и случившегося внутри меня землетрясения я выгляжу как наркоман со стажем. Бледный, губы отдают в синеву, волосы торчат в разные стороны. Рот растягивается в безумной улыбке. Я ведь такой же, как мама. Нахожу в себе похожие черты, хоть мы и не родные по крови. Я амбициозен, как они с отцом. Отношения всегда считал помехой для собственного развития и роста. Сначала образование, потом карьера, путешествия и уже потом семья. Но я ее и не заводил, и в отношения не лез осознанно. Я предохранялся, мать его, осознанно, чтобы не ломать жизнь себе и той, что окажется рядом. Поэтому сейчас я сотню раз взвешиваю свои чувства и возможности, прежде чем сделать шаг по линии, понимая, что многое придется перекраивать, даже если она сама никогда не попросит. Я могу быть порывистым и безбашенным где-то там, с другими. А с ней? Мляда, я просто не хочу делать ей больно. Но меня тянет к ней, и на самом деле решение уже принято. Больше никаких попыток обмануть себя не будет. Мне хочется эту девочку в свою жизнь. Я готов поделить с ней пространство и просыпаться утром в одной постели. Видеть, как она шастает босиком в помятой майке и коротких шортах по моей кухне, делает нам кофе. Смотреть, с какой важной задумчивостью уплетает то, что я готовлю, чтобы дать блюду свою экспертную оценку. Как улыбается или хмурится. Да, я хочу попробовать это. Отношения. А мама? Во мне идет война ее сына и мужчины, который влюбился в брошенную ей девочку. Для меня она была хорошей матерью. Я всегда искренне так считал и относился к ней с благодарным уважением. У меня никогда не было ощущения, что меня не любят. Мне есть чем сравнить. У нашего Михи родители развелись, и его любовь с мачехой была скорее платонической. У Димана родная мать сломалась и стала видеть в сыне мужика, с которым можно... Передергивая плечами. До сих пор стрёмно. Помню, как другу было хреново, когда все вскрылось, и ему пришлось собственными руками вести ее в психиатрическую лечебницу. Больше она никому не давалась. А у меня все было хорошо. Благополучная, успешная семья. Я даже не помню, чтобы отец с матерью серьезно ругались между собой. Так, мелкие споры и ссоры, ничего более. А ведь они не только живут, они вместе работают уже хренову тучу лет. И вот этот мальчишка внутри меня испытывает благодарность за подаренное тепло и любовь, по факту чужому пацану. А как мужчина я испытываю острую необходимость защитить Полину от того, что услышал. Она никогда не должна узнать, что утянет меня на дно. Не утянет, если я сам туда с разгона не прыгну. В моих силах помочь ей подняться и реализовать себя. И эти силы как раз дали мне родители. Я готов поделиться ими с Полей. Голова болит очень сильно, и напиться так и не вышло. Умываясь холодной водой, ищу телефон и набираю Лизу. С ней все нормально, сходу успокаивает подруга. Я верю, вы сколько еще гулять планируете, хотя бы примерно? Спрашиваю у нее. Не знаю, Вань. Мы сгоняли на фитнес, от души поржали, погуляли. Сейчас сидим в кафе и даже не пьем ничего крепкого, только чай. Отчитывается Южная. «Хорошо, еще пару часов потусите?» «Ванечка, ты ли это?» — смеется Лиза. «Если надо, потусим». Уже серьезно отвечает она. «Очень надо, Лиз». Снова звонко рассмеявшись, она сбрасывает звонок, а я тихо захожу в детскую. «У вас тут точно все хорошо?» — спрашиваю шепотом. Заглядываю в кроватку. Пупс проснулась. Няня запеленала ее по пояс, чтобы малышка могла свободно шевелить ручками, что она с удовольствием и делает. «Мне уехать надо на час примерно. Я же могу вас с ней оставить?» «Доверять все еще трудно». «Вы неважно выглядите, Иван», – замечает няня. «Уверена, что вам стоит садиться за роль?» «Это не самое ужасное мое состояние, поверьте». Хмыкую, засунув руки в карманы штанов и качнувшись с пятки на носок и обратно. «За нас не беспокойтесь, искупаю, покормлю, уложу и присмотрю», – обещает няня. «Если что, я на связи, по любым вопросам». Показываю ей мобильник. «Хорошо», – улыбается женщина. На сборы уходит буквально минут десять. Закидываюсь парой таблеток от головы и спускаюсь к машине. Ищу круглосуточные елочные базары. Знаю, они уже работают в городе. Один находится относительно недалеко от нас. Основных пробок уже нет. Как раз за час туда-сюда должен обернуться. Нахожу место для парковки у импровизированного рынка. Выхожу на улицу. Под ногами поскрипывает снег. В воздухе стоит насыщенный аромат хвои. Ты же хотела, да? Давай создадим тебе настроение. Мне оно тоже чертовски нужно, чтобы удержать равновесие. Бреду по рядам, разглядывая деревья разного размера и степени пушистости. «Усталые замерзшие продавцы смотрят на меня с какой-то тайной надеждой, а я все иду, выискивая то самое дерево». Долбанулся в конец. Но атмосфера пробуждает внутри какие-то теплые детские эмоции, снова путая меня и мешая испытать нечто строго отрицательное к своей матери. И обнять Полинку от этого хочется только сильнее. «Меня разорвет, наверное, скоро». Я столько всего за раз никогда не испытывал. Встаю в центре рынка. Кручу головой в разные стороны и все же нахожу елку, которая мне нравится. Пушистые ветви, насыщенная крепкая зелень. Есть шанс, что она не превратится в лысого уродца до наступления праздников. «Доставка нужна», — говорю продавцу, — «сейчас». На своей бэхе я это дерево точно не увезу. Мне крепить его просто некуда. Пока мужик вяло сопротивляется, достаю из портмоне наличку и всовываю ему в руки десять косарей. Еще столько же, когда привезешь и поднимешь на этаж. Договорились? Он тут же перестает ломаться. Договаривается с соседом, чтобы присмотрел за товаром, и занимается только моей елкой. Назвав ему адрес, уезжаю с рынка за игрушками и гирляндами. Можно было бы купить здесь, но мои заебы не дают этого сделать. «Я всегда хочу только лучшее». Выбираю разноцветные шары с серебряной ручной росписью. Переливающиеся снежинки, словно сделанные из драгоценного камня. Стеклянные шишки, домики, Деда Мороза и Снегурочку на прищепках, как из детства моего отца. Гирлянда в тон и немного мишуры. Прикладываю карту к терминалу, не взглянув даже на итоговую сумму. Забираю пакеты, ставлю их на соседнее сиденье и еду домой. С елочным торговцем пересекаемся у подъезда. Вместе поднимаемся ко мне в квартиру. Он прислоняет дерево к стене в прихожей, получает свои деньги и, благодарно пожав мне ладонь, уходит, поздравив с наступающим. Задача номер два поставить во что-то елку. Сразу не подумал, и приходится снова гонять по еще открытым магазинам в поисках подходящего ведра или горшка и земли. Лиза пишет, что они собираются по домам. Ускоряюсь, дважды нарываясь на штрафы под камерами. Похуй. Я должен успеть до возвращения Полины. Поднимаюсь к себе со всем купленным добром. Очень много матерюсь, пока тяжелое праздничное дерево заваливается на меня. «Ты, блядь, будешь стоять или нет?» Рявкаю на него. «Иван, да что же вы? Давайте я помогу». Вызывается заглянувшая на кухню няня. «Спасибо». С облегчением выдыхая выравниваю елку. Женщина перехватывает ее, а я досыпаю землю, трамбую и наконец ничего больше никуда не падает. Только на полу везде чернозём, и немного иголок все же обсыпалось. Подметая, протираю полы и слышу, как в замочной скважине проворачивается ключ. Успел. Делаю вид, что никакой бегать не не было, и разговор с матерью тоже. Весь шторм жестко держу внутри себя. Нагулялась? Выхожу встречать сводную. Ее красивые глазки блестят. Щеки румяны от мороза, а на губах очень светлая улыбка. Ага! сияет она, заправляя волосы за уши и наклоняясь, чтобы разуться. Убегает в комнату и на кухню приходит уже в домашних штанишках и футболке. Ее глаза становятся огромными, как у ребенка, получившего долгожданный подарок. Елка! пищит Поля, подпрыгнув на месте. «Ты же поможешь нарядить?» улыбаюсь ей. «Да, да, да!» хлопает в ладоши и кусает губы. Но это ей совсем не помогает скрыть по-детски счастливую улыбку.